Глава 3. 16 марта 2019 года. Суббота. Паша сидел за рабочим столом и раз за разом прокручивал то, что произошло с ним вчера. Как Мира поспешно собралась, пообещав позвонить, как вдавила его в косяк, прощаясь, как он был нарочно груб с Катькой. Они поссорились и, схватив кота, Катька поехала к родителям. Всю ночь он не спал. Взбудораженное сознание никак не желало успокоиться. Да и Паше самому не хотелось отпускать образ Миры. Он перебирал в памяти все детали ее визита. Вот и сейчас она все еще стояла перед глазами. На его лице застыло блаженное выражение. «Ты какой-то сегодня помятый». Эля, грея руки о чашку с чаем, прошла к своему месту и грациозно опустилась на стул. «Развлекался всю ночь!» Старший дежурный поднял на Пашу усталые глаза. День только начался, а капитан Мишин уже был без сил. Он тяжело вздыхал, нехотя листал журнал и дышал так, будто только что пробежал марафон. Усталость была его постоянным спутником, как у кого-то веснушки или непроходящей сухой кашели. И вроде бы избавиться можно, но уже привык. Паша чувствовал, что его глаза горят, как фары дальнего света. И вообще, если бы к нему кто-то прикоснулся, то Паша прошил бы того бодрящим электрическим ударом. Капитану бы это не помешало. «Просто долго не мог уснуть», — отмахнулся Паша. «Весна», — протянула Эля. «Цветочки распускаются, птички прилетают, зайчики выбегают из норок», — крякнул капитан. Зайчиком напарники прозвали Пашу. Одна бабуля была очень благодарна парням с патруля, позвонила в дежурку, чтобы сказать спасибо за исправную работу и попросить начальство выдать мальчикам премии. Заодно она раз пятнадцать назвала Пашу зайчиком. Вот и прицепилась. Сутки, к счастью, начались спокойно. Пара скандалов, драка, пьяный в подъезде. Пашу всегда удивляло, как все эти люди успевали надраться до полудня. Потом несколько звонков от не совсем трезвой жены, которая требовала вернуть своего оступившегося благоверного и сообщить ему, что их семью ждет пополнение. Разговоры с пропетухами Паше давались труднее всего. Вот Элли всегда могла им жестко, но ясно объяснить ситуацию. Может, потому что женщина куда лучше может понять другую женщину. Говорят же, что мозги у мужчин и женщин устроены по-разному, что они как с разных планет. Мысли снова унесли Пашу к мире. В такую действительность, где нет ни грязи, ни вони, ни пьяных рыганий и криков. В такую жизнь, где мира, наверное, блистала, как звезда, освещая все вокруг. Резкая трель звонка бесцеремонно разрушила на миражи и вернула его обратно в реальность. Рука автоматически взяла трубку. «Помощник дежурного, сержант Кукушкин слушает. Здравствуйте, что у вас случилось?» В миллионный раз отторобанив скороговорку, Паша услышал в трубке грудной «дас». Потом последовало глубокомысленное молчание. Звонившая могла больше ничего не говорить, Паша понял, какой разговор ему предстоит. Он терпеливо вздохнул. Хорошо, что телефон не передает запахи. Амбре там, скорее всего, бомбическое, с ног сшибающее. «Алло, полиция?» Икнула неизвестная особа. Да, вы позвонили в полицию. Что у вас случилось? Трупы мы нашли. Только этого не хватало. Где нашли? Мы ехали за городом у озеро. У какого озера? Ну, у нашего, какого какого? Как озеро называется? Да, там, у Любкиного дома. В общем, видим, тетка лежит. Она, знаете, вся распотрошенная, как будто ее кто-то драл. Вы нашли мертвую женщину? «Ну да, я вот только квартиру намыла, а тут из неё еще столько требухи вывалилось. Приезжайте, уберите, а?» И снова икает. «Вы что, ее домой принесли?» «Да, уберите. это выдра так воняет». «Так женщина или выдра?» «Ну, выдра в образе женщины». «Животное, что ли?» «Ну да, животное. Непонятно, что ли?» «Значит, труп животного». Да. — заорала тетка. «Я же сказала, уберите эту выдрятину отсюда!» Паша редко ругался матом, но в такие моменты сотни ругательств тут же всплывали в голове. Точно лукоморье Пушкина, заученное в начальных классах. «Ваши фамилия и имя отчество? Выдавил он сквозь зубы. «Зачем?» «Зарегистрировать ваши сообщения». «Беляева Лесь Васильевна». «Валерьевна?» «Васильевна». Завизжала она в трубку. «Дата рождения». «Вы что, знакомитесь, что ли?» Какие-то ли вас спросила тетка. «Нет, дата вашего рождения». Отрезал Паша. «Ой, ну и ладно. 24 августа 90 -го. «Ваш адрес, пожалуйста». «Вы слишком много спрашиваете. Это вообще я вас вызываю, не вы меня». «Ваш адрес». Она замолчала, а потом оскорбленно промучала. Все, не звоните мне больше». И отключилась. Хуже пьяного мужика может быть только пьяная женщина. Как же они надоели. Да их вообще представительницами прекрасного пола язык не поворачивается назвать. Вернуться бы во вчерашний день к мире, а не сидеть тут и слушать бред сумасшедших. Паша вскочил с места и подошел к окну. Пейзаж за стеклом тоже не радовал. Размягшая, хлюпающая жижа на дороге, хмурое, совсем не весеннее небо. Служебные машины исчертили плац, покрытый грязным снегом, серыми проплешинами появившегося асфальта. Черные силуэты голых деревьев уныло повесили обледеневшие ветки. И ни намека на солнце. Неприятное время года уже не зима, но еще не весна. Его мысли снова оборвал звонок. «Алло, здравствуйте, тут это, горит Толарёк», пробормотал голос. Паша машинально посмотрел на часы. «13.00, средь бела дня». «По какому адресу вы находитесь?» «Мирная, 38Б, а у перекрёстка, там выпечку продают». Паша сразу вспомнил, что там стоит ларёк Гурама. Хозяин пекарни готовит такие вкусные лепешки, что каждый раз, проходя мимо, Паша не мог устоять и покупал одну, а то и две. «Я видела, его специально подожгли». Понизив голос, заговорщицки продолжала незнакомка. «Я в окно глядела, там шпана какая-то крутилась». «Ваша фамилия, имя, отчество?» «Виталина». «Как?» «Виталина». А фамилия, отчество, просто виталина. Значит, анонимно, уточнил Паша. Как вам будет угодно. Хорошо, ваш звонок принят. Вы уж разберитесь, поймайте их. Да, спасибо. Через несколько минут проезжавший по улице Мирный наряд доложил, что ни один ларек не горит, ни следов пожара, ни толпы зевак. На мирной все мирно, засмеялся патрульный. Утром, когда Паша возвращался со смены, Гурам, как обычно, хлопотал на своем месте. Расставлял товар, протягивал покупателям горячие хачапури. «Как дела, Гурам? Все хорошо?» «Работаем, дорогой. У нас в народе говорят, какие труды, такие и плоды. Тебе, как всегда, одну-две. У меня новые лепешки с лобью. Попробуй. Вкусно!» Он улыбался, как будто все утро ждал молодого сержанта, как дорогого гостя. Паша забрал хрустящий горячий пакет, источающий густой аромат. Выдохнул с облегчением. Хорошо, что вызов был ложный. вы шутники. Ладно, когда пацаны балуются, но чтобы бабы, какая-то Виталина и еще одна сумасшедшая». Паши хватало полоумной Чикрыгиной, которая звонила каждый день, разоблачая вымышленных убийц и живодеров, и бабушки с архипова 20, у которой периодически гостили инопланетяне. Их номера дежурные знали наизусть. Эля просто не поднимала трубку, увидев номер из черного списка. Паша же каждый раз ругал себя за то, что отвечал на подобные звонки. Но проигнорировать их ему что-то мешало, а пересилить себя он не мог. Когда Паша открыл дверь квартиры, то сначала ждал, что мерзкий кот выйдет его встречать. И не сразу вспомнил, что Катька съехала и забрала трюфеля с собой. Странно, неужели он привязался к этому ходячему воротнику сильнее, чем к его хозяйке? Паша незаметно для себя проглотил обе лепешки. Они действительно оказались вкусными, как обещал Гурам. Проверил телефон, Мира не звонила. Только пропущенный звонок от мамы. Паша почти нажал на вызов, но остановился и решил, что перезвонит попозже. Очень хотелось спать. Поначалу суточные дежурства отнимали у Паши столько сил, что иногда он засыпал, как только переступал порог дома, не раздевшись, не помывшись. Трудно было приспособиться к ночным бдениям, потом со временем привык. Но сегодня глаза предательски закрывались, сказывалась предыдущая бессонная ночь. все таки организм всегда возьмет то, чего ему не хватает. Паша зевнул и завалился на диван. Он так и уснул с телефоном в руке. Проснулся, когда за окном уже горели фонари. Сразу же открыл пропущенные сообщения. Нет, от Мира не было ни одной весточки. Только смс -ка от Катьки. Больше мне не звони. Хм, он и не собирался. Может быть, стоит связаться с Мирой самому? Нет, неловко. Она сказала, что позвонит, когда ей будет удобно. Он включил очередную часть «Настоящего детектива». «Настоящий детектив. Американский криминальный драматический сериал». В серии еще никого не убили, как раздался телефонный звонок. «Привет!» — сказала Мира так просто и буднично, будто они каждый вечер привыкли перезваниваться. «Да, привет, как ты?» «Нормально, я тут все устроила. Ты сможешь помочь забрать мои вещи?» «Да, конечно. А когда и откуда?» «Ключ от квартиры у тебя в почтовом ящике. Сумка с вещами лежит у меня в шкафу на верхней полке. Там самое необходимое. Но сама я ее незаметно вынести не могу». «Ты хочешь, чтобы я забрал сумку из твоей квартиры?» – уточнил Паша. «Ну да, не волнуйся, там никого не будет». «Когда мы встретимся?» – она немного задумалась. «Хм, в четверг. Раньше не получится. А сумку забери завтра. Стаса не будет дома с 10 до обеда. Его пригласили на презентацию в автосалон. Новая Ауди, навороченная. Он ее точно не пропустит». «А ты будешь?» «Нет. Говорю же, квартира будет пустая. Ты должен сам попасть внутрь и забрать вещи. Когда уйдешь, просто захлопни дверь. Она закрывается автоматически. Позвоню тебе завтра вечером, хорошо?» Деловито произнесла Мира. «Да, конечно». Паша ждал от нее на прощание хоть какого-то ласкового слова. Катька вечно мурлыкала. «Милый котик, лапуля». Но Мира мягко произнесла. «Спасибо, мне пора». «До четверга», – прошептал он. В трубке послышались гудки. Паша не стал дожидаться следующего дня. Влез в толстовку и вышел на лестничную площадку прямо в домашних тапках. Катька бы ему этого не простила. В своем почтовом ящике он действительно нашел ключ, к которому бечевкой была привязана бирка с надписью «Черемуховая 5-88». Вернувшись домой, Паша открыл в телефоне приложение с картой города. Название улицы было знакомо, но точного ее расположения он не знал. Ах да, новый район с элитным жильем. Жилой комплекс Голиаф. Панорамное остекление, люксовые лифты. Худшее место, чтобы лезть в чужую квартиру.